Глава 59. Мужчина, дежуривший в приемной в вестибюле на первом этаже штаб-квартиры «Обуз-Дэй» в Нью-Йорке на Лексингтон-Авеню, немало удивился, услышав в трубке голос епископа Оренгоросы. «Добрый вечер, сэр. Мне никаких сообщений не оставляли?» Голос епископа звучал непривычно встревоженно и возбужденно. «Да, сэр. Очень хорошо, что вы позвонили». «Сам я никак не мог связаться с вами. Тут примерно с полчаса назад поступило одно срочное сообщение. Да?» Теперь в голосе слышалось явное облегчение. «А звонивший назвался?» «Нет, сэр, только номер оставил, и дежурный продиктовал ему номер. Код 33. Это, кажется, Франция». «Да, сэр, Париж. Звонивший сказал, дело очень срочное, просил, чтобы вы немедленно нашли его». «Благодарю». «Я ждал этого звонка», и Оренгороса быстро отключился. Дежурный, вешая трубку, удивился, что Оренгоросу было так плохо слышно, мешали шумы и потрескивания. Согласно расписанию, на этой неделе епископ должен был быть в Нью-Йорке, но казалось, что звонит он откуда-то издалека. Впрочем, неважно, ему-то что за дело, дежурный уже к этому привык. Последние несколько месяцев епископ Оренгороса вел себя очень странно. «Должно быть, на мой мобильный звонки не поступают», — подумал Оренгороса. Фиат подъезжал к римскому аэропорту Чампино, где осуществлялись чартерные рейсы. Учитель пытался разыскать меня. Оренгороса волновался, что не может принять звонок учителя, но теперь на душе полегчало. Видно, учитель чувствовал себя достаточно уверенно, раз позвонил прямо в штаб-квартиру «Опус Дэй». — Должно быть, в Париже все прошло нормально. — Скоро я и сам буду в Париже, — думал Оренгороса, набирая продиктованный ему номер. — Приземлимся мы еще до рассвета. Оренгороса летел маленьким самолетом, выполнявшим чартерные рейсы во Францию. О коммерческих в этот час не могло быть и речи, особенно с учетом содержимого его портфеля. В трубке послышались гудки. Ответила женщина — Центральное управление судебной полиции. Оренгороса растерялся. Этого он не ожидал. — Добрый вечер. Меня попросили позвонить по этому телефону. — Ваше имя? — спросила женщина. Оренгороса не знал, стоит ли ему называться, ведь он попал в Центральное управление судебной полиции Франции. — Ваше имя, месье? — продолжала настаивать дама. «Епископ Мануэль Оренгороса». «Момент». В трубке послышался щелчок. Затем после паузы раздался грубоватый мужской голос. «Рад, епископ, что смог наконец услышать вас. Нам с вами надо многое обсудить».